Глава 23. Колыбельные чародейки. Василиса и Кирши услышали шум в чаще, когда заканчивали очередное занятие на мечах, которое, впрочем, как обычно, скорее напоминало избиение Василисы, а не равный бой. "Ты слышал?" прошептала Василиса, останавливаясь у входа в пещеру. В воздух пронзил полный боли волчий вой. Кирши в момент побледнел. Щеки сделались пепельно-серыми. «Атли!» — выдохнул он и ринулся в чащу. «Что? Стой!» Василиса бросилась следом. «Вот же чубась!» Чародейка ломилась через колючие кусты шиповника, почти не разбирая дороги. В отличие от Кирши, в темноте она почти ничего не видела и рисковала свернуть себе шею, запнувшись об один из корней или налетев на камень. Пока же ей доставалось только от ветвей шиповника, грозящих при первой же неосторожности выколоть глаза. Но Василиса упорно бежала на звуки. Смесь рычания, лая и визга. «Атли! Неужели и правда?» Василиса вылетела на поле боя с мечом наготове, И очень кстати, пришлось тут же отбиваться от лешего. «Повезло!» Василиса с первого удара снесла ему черепушку. Хотела оттолкнуть падающее тело, но рука увязла в тьме. Чародейка вскрикнула, отпрыгивая в сторону, и сразу вонзила меч, накинувшегося ей в лицо гуля. Гули заодно с лешами? Что-то новенькое. Это хранителям леса так надоели незванные гости, что они привели подмогу. Кирши пробивался к огромному перепачканному в крови волку. «Атли! Действительно, атли!» Тут один из леших вскинул руку, и все гули замерли, привлеченные этим движением. Леший повернул голову к Василисе, скользнув по ней глазами-угольками, потом перевел взгляд на Кирши, развернулся и растворился в чаще. Остальные лешие переглянулись и последовали его примеру. Оставшись без хозяев, гули заскулили, зашипели и бросились на утек. «Они признали нас», — подумала Василиса, провожая взглядом остатки тьмы от плащей леших, что еще кружили в воздухе там, где они только что стояли. «Василиса!» — крикнул Кирши, «Помоги скорее!» Он, двумя руками, ухватив волка за шкирку, стаскивал его с. Василиса охнула, увидев под волком юношу без сознания, и бросилась на помощь. Волк, похоже, ошалевший от боли и все еще захваченный пылом битвы, зарычал и щелкнул зубами, едва не отхватив Василисе запястье, когда она потянула руки к рыжей макушке. Эй! «Атли, прекращай!» — гаркнул Кирши, изо всех сил пытаясь оттащить зверя от чародейки. «Это Василиса! Она пытается помочь!» Волк забрыкался еще сильнее, стараясь цапнуть уже Кирши. Василиса, воспользовавшись этим, приложила ладонь к шее юноши. Сердце билось. Под носом запеклась дорожка крови. Кое-как Василиса взвалила его себе на плечи. «Приведи, Атли, в чувство!» — бросила она Кирши, которого волк успел подмять под себя. «Мы не сможем помочь его другу, если не будем знать, что случилось!» «Легче сказать, чем...» — прохрипел Кирша и задохнулся, приняв на грудь тяжелую волчью лапу. «Э, э удачи!» — сочувственно крикнула Василиса и потрусила в сторону пещеры. Свалив бесчувственного юношу на кровать в ближайшей к выходу комнате, Василиса нависла над ним, обливаясь потом и стараясь унять дрожь в ногах. Забег дался ей нелегко, а последнюю пару десятков сажений она вообще пронесла свой груз исключительно на силе воли. «Так, с чего там нужно начать?» Василиса пыталась собрать пляшущие мысли в кучу. «Да, точно» осмотреть на наличие ран. Стянула с плеч плащ, ножом вспорола рубаху и оторопела. «Руна! У него на груди...» «У нас новые гости?» В комнате появился Миун, и Василиса вздрогнула, сбрасывая оцепенение. «Чернокнижник! Но он был с Атли!» Василиса тряхнула головой. Она подумает об этом позже. Сейчас надо попытаться ему помочь. Стиснув зубы, Василиса начала ощупывать ребра юноши. В целительстве она понимала мало, особенно по меркам журавлей. Что-то перехватило от беремира, что-то от деревенской травницы майи. Так что дальше зелий и припарок ушла недалеко, а уж лечить чарами не умела вовсе. Но об этом сейчас Василиса старалась не думать. На теле ран не нашлось. Похоже, дело было не в нападении гулей. Но тогда в чем же? Он болен? Кровь из носа. Ударился, когда упал с лошади? Василиса смутно припомнила мертвую лошадь на месте боя. Осмотрела голову. Тоже цела. «Помогите ему! Спасите Леля!» В комнату ворвался Атли, голый, перемазанный в грязи и крови. Лицо перекошено от страха, в глазах слезы. «Что с ним? Что случилось?» Василиса заслонила собой того, кого Атли назвал Лелем, вынуждая посмотреть на нее. Но тот, казалось, не видел чародейку. «Тени!» Он зажмурился, будто силился что-то вспомнить, подобрать слова или просто заставить себя соображать. На нас напали тени. Одна или две вошли в него. Я их прогнал, но с тех пор ему становилось все хуже. «Тени?» Василиса похолодела и обернулась к Лелю. Он прерывисто дышал, будто ему снился беспокойный сон. «Тени сделали это с ним?» Но почему он все еще жив? Должен был либо умереть на месте, либо, если тень исчезла раньше, чем успевала убить, остаться невредимым. Так происходило со всеми, кто встречался с этими тварями. По крайней мере, в тех книгах, которые Василисе доводилось читать. Но ни одна книга не знала, что такое тени, чего они хотят и как убивают. Их невозможно было ни понять, ни изучить. А поэтому не было способа им противостоять. Василиса понятия не имела, как помочь Лелю. Посмотрела на свои руки, испещренные шрамами, будто бы надеясь, что они подскажут ей ответ. «Сделай что-нибудь!» Атлис схватил Василису за рубаху и хорошенько тряхнул но тут в комнату влетел Кирши и потащил его к дверям. Атли почти не сопротивлялся. «Нужна помощь?» — спросил Кирша от выхода. Василиса покачала головой. «Помощь, быть может, ей была и нужна, если бы она вообще понимала, что нужно делать». Дверь хлопнула, закрывшись, а Василиса испуганно глядела на Леля. Он лежал неподвижный и бледный, напоминавший мертвеца. «Что делать? Что делать? Что же делать?» Василиса вцепилась в изножье кровати и сжала кулаки так сильно, что побелели костяшки пальцев. «Так, прежде всего, надо успокоиться. Сначала спокойствие, потом все остальное». Василиса медленно выдохнула. Набрала полную грудь воздуха и снова выдохнула. На этот раз еще медленнее. Так, нужно подумать. Попробовать понять, что происходит и как на это можно повлиять. У нее есть знание Беремира, знание сотни книг по чародейству. Она сама встречалась с тенями в конце концов. Нужно просто подобрать правильные осколки знаний и собрать их вместе. Получится ли? Василиса практически была уверена, что нет. Но попытаться стоило. Атли сказал, что несколько теней проникли в тело Леля. Мама Василисы, вернее, ее тень, сказала, что ей нужно живое тело. Вот зачем тени проникают в тела своих жертв. Они хотят заполучить тело человека для себя, снова стать живыми. Хорошо, это уже что-то. У Василиса было еще одно преимущество, которого не было у составителей книг о нечисти. Знание о том, что тени — это души умерших. Кирши сказал, что тенями становятся неупокоенные души, которые десятилетиями бродят по полям Нави «И забывают себя!» Василиса сглотнула. Подтверждением этому стала ее собственная мать. А еще мама сказала, что Василиса — одна из них. Как и тени, она захватила чужое тело, только в отличие от них еще и сумела в нем остаться. Поэтому мать не попыталась отнять ее тело. «Поэтому мор оставили ей шрамы, но сама она не стала одной из мор. «Потому что уже ею являлась?» Голова пошла кругом. Василиса коротко выдохнула сквозь сомкнутые зубы и взъерошила волосы. «Если так, если все это так, то тени, когда забрались в тело Леля... Скорее всего, попытались что-то сделать с его душой, и, видимо, у них получилось. Если с душой что-то неладно, тело начинает погибать. Так ведь было с сыном Белогора. Тела погибали от того, что внутри была чужая душа. Василиса замерла. «Не может же быть! Не может же быть, что тень все еще внутри!» «Мне нужна магия!» Василиса сжала и разжала кулаки. «Чёртова магия!» «Вроде той, что у него в сумке!» Чародейка и забыла, что все это время в комнате был еще и Миун. Она недоуменно уставилась на кота. Тот указал лапой на кожаную поясную сумку. «Оттуда пахнет магией!» Не тратя зря времени, Василиса стащила с Леля сумку и вытряхнула содержимое на кровать рядом с ним. Внимание тут же привлекли три красных самоцвета, завернутые в черный бархат, но потревоженные тряской, покинувшие свое мягкое убежище. Неограненные камешки, каждый размером с небольшое куриное яйцо, заметно светились. Василиса не поверила своим глазам. «Богрец! Драгоценный камень, способный впитывать и накапливать магию!» «Лель, ты умница! Просто умница!» Радостно забормотала она, разглядывая находку. «Теперь у них, по крайней мере, есть шанс!» И чародейка надеялась «Три попытки!» «Если тень все еще внутри, нужно ее выкурить!» Если тень — это душа, то можно попробовать зелье и заклинание для изгнания злых духов. Это с тенями вне тела невозможно бороться. Но если тень уже в теле, есть ли вероятность, что она становится более материальной, а оттого более податливой? Ворох сомнений всколыхнулся в голове Василисы, но она тут же их отбросила. Ничего лучше она все равно не придумает, а время уходит. Главное — вытащить тени с тела, а там она сама исчезнет и вернется вновь. До сумерек еще далеко. Кивнув самой себе, Василиса побежала в лабораторию. Дорогу она навсегда запомнила еще в первое свое посещение этого места. Все осталось на своих местах. Столы, полки... Банки с частями тел нечисти. «Травы где?» — крикнула Василиса. Миун махнул хвостом, и нижняя дверца одного из шкафов распахнулась. «Скажи Кирше, чтобы тащил сюда Леля». Миун исчез, а Василиса, схватив ступку, уселась на пол и принялась выгребать из шкафа банки и мешочки с травами. Шалфей, полынь, совсем немного разрыв травы — «И костный порошок!» «Где взять костный порошок?» Василиса захлопала дверцами и ящиками. «Сказал!» Миун приземлился на пол рядом. «Кипятку мне, кружку и черпак!» «Слушаюсь, хозяйка!» Костный порошок нашелся, целый ящик, и Василиса попыталась не думать, откуда у Белогора взялось столько человеческих костей. Высыпав все нужные ингредиенты в ступку, она принялась их тщательно разминать. В лабораторию вошел кирши с Лелем на руках. Василиса молча кивнула на ближайший стол. Объявился Мион. На соседнем столе тут же появились котелок, полный еще бурлящей воды, кружка и черпак, который пришлось перехватывать прямо в воздухе, чтобы не позволить упасть на пол. Содержимое ступки и кипяток отправились в кружку. Дать завариться и остыть, а пока придумать заклинание. Василиса прикрыла веки, подбирая нужные слова. Не напортачить, соблюсти правила разделения и изменения. Важно сосредоточиться на двух вещах. Изгнать то, что телу не принадлежит, и оставить то, что было в нем изначально. Не перепутать, не говорить двусмысленно, не забыть про ритм и рифму. Текущая ситуация и желаемый результат. Боги, как сложно! Василиса ненавидела сочинять заклинания. «Мне...» — подал голос Кирши, но Василиса вскинула руку и недовольно на него шикнула. Темный покорно замолчал. Минуты тянулись, Заклинание мучительно складывалось, зелье потихоньку остывало. Когда последняя строка заклинания наконец обрела четкость и влилась в тонкое стихотворное полотно, Василиса открыла глаза. «Будешь его держать», — скомандовала чародейка, разворачиваясь к кружке и принюхиваясь к аромату трав. Вроде ничего не забыла. «Ему будет больно», «Будет кричать, так что лучше закрыть дверь, чтобы Атли...» «Я отвел его в купальню, оттуда не услышит». «Тирк его сторожит», — сказал Кирши, но дверь все же закрыл. Подошел к Лелю и взял его за плечи. «Ты поняла, что с ним?» «Это не точно, но кажется, что в его теле сидит тень. Возможно, у неё как-то получилось зацепиться за него и не исчезнуть», Я о таком не слышала, но все меняется в последнее время. Она говорила резко, отрывисто, методично взбалтывая содержимое кружки. Если я права, то способа с этим справиться мне неизвестно. Но я решила попробовать изгоняющее духов заклинания. Лучше, чем сидеть сложа руки. Чародейка подошла к Лелю, запрокинула ему голову и поднесла к губам варево. Она вцепилась в кружку до боли в пальцах, чтобы скрыть дрожь в ладонях. Хорошо бы его не убить. Если он умрет... Василиса медленно выдохнула. Ничего сложного, даже если что-то пойдет не так. Заклинание не должно никого убить. В худшем случае, просто-напросто ничего не случится и придется попробовать что-то другое. Наверное. Вдохнув, Василиса принялась вливать зелье в горло Лелю. Он застонал, приоткрыл на мгновение глаза и стал глотать. Когда кружка опустела, Василиса уложила его голову обратно на стол и достала из кармана багрец. Повертела, раздумывая, и в итоге умастила посреди груди. «Ты уже делала это раньше?» спросил Кирши. «Ни разу серьезно ответила Василиса. Читала в книжках. И сейчас нарушаю примерно половину правил из тех, что там были написаны, так что лучше держи его крепче. Василиса приложила одну руку к багрецу на груди Леля, другую к его лбу. Сосредоточилась, пытаясь почувствовать магию в камне. Она такая приятная и родная, грела пальцы. Василиса выдохнула. Как же она соскучилась. Тут же в груди поселилась уверенность, а сомнения отошли на второй план. Плечи сами собой расправились, а слова заклинания сами начали скатываться с языка. В одном теле двое спят, слились две души. Но одной остаться час, а другой уйти. Гость незваный на постой, Нави, вечный друг». «Ты покинь чужой острог, не гляди вокруг! Уходи, улетай, пришлая душа! Пусть останется лишь та, что вперед пришла!» Василиса поморщилась. Окончание заклинания все же вышло скомканным, но вряд ли она сумела бы придумать лучше. Магия в багреце заволновалась, сплетаясь в чары, и камень засветился ярче. Пьянящим потоком магия хлынула в Василису, согрела сердце и заспешила к рукам. Сорвалась с кончиков пальцев, окутывая Леля золотистыми нитями и исчезая, впитавшись в кожу. Лель дернулся, выгнулся дугой и закричал. «Держи!» — рявкнула Василиса. Она не могла оторвать руки от Леля, продолжая через себя перекачивать магию из камня в его тело. Кирши рывком прижал его обратно к столу, а Лель распахнул безумные глаза и завопил еще громче, дергая ногами и дрожа всем телом. Василиса выругалась, надо было подумать головой и привязать его к столу, но что-то менять было уже поздно. Лицо Леля побагровело, белки глаз испещрила красная сетка сосудов, на шее и на лбу вздулись синие вены, из носа хлынула кровь, голова так сильно забилась об стол, что Василиса всерьез испугалась, что он раскроит себе череп. Тут под голову Лелю легла подушка, и Василиса благодарно кивнула Миуну. Все закончилось так же быстро, как и началось. Глаза Лели закатились, тело обмякло, Оно больше не тряслось в судорогах, Лишь подрагивало, будто от холода. Из груди тонкой дымной струйкой Взвелась в воздух тень, С каждым мгновением становясь все темнее и больше. Казалось, она вот-вот займет всю комнату и поглотит не только Леля, но и всех присутствующих. Миун зашипел и нырнул под стол. Василиса уверенно осталась стоять на месте. Глаза Кирши расширились от ужаса, но и он не сдвинулся ни на шаг. Тень замерла, наконец, обретя подобие формы. Она не была похожа ни на мор, точные отпечатки людей, ни на мать Василисы с оплывшими чертами, но все еще узнаваемую. Это больше всего напоминало обыкновенную человеческую тень в пасмурный день, размытую и рассеянную, похожую разве что на другую такую же тень. Она зависла в воздухе на мгновение, словно задумавшись, а потом рванула к кирше, но рассеялась, прежде чем успела коснуться его. Только у Василисы в ушах продолжал звучать душераздирающий крик, и чародейка не понимала до конца, было ли это застывшим эхом крика Леля или, перед тем, как исчезнуть, кричала сама тень. Силы покинули Василису. Она оторвала ладони от Леля, сползла на пол и уткнулась лбом в ножку стола. «Он дышит?» — спросила чародейка, едва слышно. «Дышит», — ответил Кирша. Василиса судорожно выдохнула и вытерла слезы. «У нее получилось?» Дрожащей рукой она все еще сжимала помутневший камень багреца, потухший и опустошенный. Такой же пустой чувствовала себя и чародейка. Теплые руки Кирши коснулись ее спины, делясь крупицами сил и разгоняя уставшее сердце. Ты справилась. Его улыбка укутала теплом. Ты спасла его. Если он переживет эту ночь, то дальше выкарабкается сам. Магия залечит раны. Пока рано говорить выкарабкается уверенно сказал кирши а василиса удивилась этой необычной для него вере в лучшее я отнесу его обратно в комнату а тебе нужно поспать сначала надо осмотреть атли покачала головой василиса он тоже сильно пострадал хорошо кирши поцеловал ее в макушку но потом сразу спать Василиса под руководством Миуна нашла Атли в одной из спален. Он голышом сидел на кровати, уперев локти в колени и обхватив голову. Чародейка постояла у двери, наблюдая за тем, как с его мокрых волос капает вода, и отвлеченно думая о том, что обнаженных мужчин в ее жизни в последнее время становится непозволительно много. «И из-за чего переживаешь больше?» «Из-за того, что они считают наготу обыденностью? Или из-за того, что меня она ничуть не смущает?» Рассеянно подумала Василиса, поудобнее перехватила таз с целебным отваром и подошла ближе. «Нужно обработать твои раны», — сказала она и села на пол. «Клыки и когти гулей ядовиты». «Как он?» Атли поднял голову, и Василиса вздрогнула, увидев жуткий шрам в половину его красивого лица. «Завтра утром узнаем», — ответила она, переводя взгляд на искусанную ногу Атли. Окунула чистую тряпицу в отвар и приложила к первой ране. Атли не сопротивлялся. «Он твой пленник? Друг? Друг чернокнижник? Долгая история». Василиса кивнула, обвязывая следующую рану. «А ты?» — спросил Атли. «Что я?» «Когда мы виделись в последний раз, ты была мертва». «Долгая история». Атли тоже кивнул. «На сегодня этого объяснения было достаточно. Им обоим». «Я сначала не узнал тебя». «Кирша при встрече попытался меня убить», — усмехнулась Василиса. «Правда, справедливости ради, я напала первая. Так что просто не узнать, не так уж плохо. Мы с тобой оба изменились». Она указала пальцем на шрам Атли и наклонила голову, демонстрируя паутину собственных. Атли поджал губы, опустил взгляд и, кажется, только теперь, заметив, что сидит голышом, натянул на себя простыню. «Ты прости, что вот так накричал на тебя». «И схватил», — сказал он. «Ничего, друзья, это важно». Василиса многозначительно посмотрела в покрасневшие глаза Атли. Его щеки мигом вспыхнули, и он поспешил спрятать лицо в ладонях. Некоторое время они сидели молча, пока Василиса обрабатывала раны. Когда чародейка взялась за верхнюю часть туловища, то заметила, что плечи Атли странно подрагивают». Она ничего не сказала, продолжив накладывать повязки. А когда закончила, обняла Атли. Я рада, что мы снова встретились, прошептала она. Атли всхлипнул жалостливо, тихо и очень по-детски. Его сильные руки обхватили Василису, и горячая, влажная от слез щека прижалась к ее щеке. И сердце чародейки затрепетало сделавшись большим при большим, занимая всю грудную клетку целиком и не оставляя в ней места печали. Я счастлив, что вы живы.